Так что единственный выход – просто избавиться от них. Замечательное решение. Послушай, если ты больше не хочешь крумплумпов, то я бы съел парочку, пока ты мне все так замечательно расписываешь. Я передал ему скользкий пакет и продолжил. Итак, все автоматизировано. Едва клиент делает заказ,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 Мне хотелось бы сохранить нашу дружбу.